ПАУЧЬЯ ДОЛИНА Когда три всадника в полдень обогнули излучину потока, перед ними открылась широкая, просторная долина. Прихотливый извилистый каменистый овраг, вдоль которого они долго преследовали беглецов, перешел в широкий откос, и все трое одновременно съехали с тропинки и направились к маленькому пригорку, поросшему масличными деревьями. На пригорке они остановились. Двое впереди, и немного сзади их третий всадник с серебряной наборной уздой. Несколько мгновений они жадно пронизывали глазами огромное пространство внизу. Пустынное оно уходило вдаль, только кое-где виднелись купы из терновых кустов. И еще дальше туманные намеки на какие-то теперь уже пересохшие овраги уныло прорезывали желтую траву. Пурпурные дали сливались с голубоватыми склонами далеких холмов, быть может, зеленеющих, а под ними, как будто невидимо поддерживаемые и висящие в лазуре, выселись горы со снежными вершинами, которые разрастались все шире и смелее к северо-западу по мере того, как бока долины сходились. И долина развертывалась к западу,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 Маленький человек, глядя куда-то между меланхолических ушей своей лошади, проговорил. Я сделал все, что мог. А двое других снова некоторое время пристально смотрели в долину. Сухощавый провел по губе верхней частью кисти руки. «Двинемся — Двинемся! — внезапно воскликнул человек с серебряной уздечкой. Маленький всадник дернул за повод, за ним другие, и мелкая дробь лошадиных копыт посыпалась по примятой траве.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 Напряженно вглядываясь, то и дело останавливаясь, эти белые всадники не теряли следа беглецов. Попадались в вытоптанные места, погнутые и сломанные былинки жесткой травы и опять как будто намеки на след ноги. Однажды предводитель заметил темное пятно крови там, где шла девушка-метиска, и при этом он шепотом назвал ее «безумной». Сухощавый всадник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 и вспомнил, что ведь здесь, в ущелье, должно быть эхо и, кроме того, непрерывный аккомпанемент увертливых галышей. Но что же еще? Нет ни единого дуновения. Огромная безмолвная равнина, однообразная полуденная дрема. И лазурь, открытая и ясная, если не считать тумана, темным покрывалом висевшего в верхней части долины.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 Тогда он на несколько мгновений заставил себя проявить интерес к преследованию. Но как только двинулись дальше, он снова погрузился в изучение тени своего хозяина, его шляпы и плеча, которые появлялись и исчезали в контурах сухощавого всадника. Так они скакали четыре дня, где-то за пределами мира в этих безлюдных и безводных местах, не имея никакой пищи, кроме кусков сушеного мяса под седлами скакали через скалы и горы, где, наверное, никто, кроме этих беглецов, доселе не бывал. И все из-за этого. Это была девушка, простой своенравный ребенок. А между тем города полны людей, девушек, женщин, чтобы исполнять малейшие желания этого человека. Так почему ради каприза страсти вот именно этой единственной?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 Ветер становился все сильнее, и, чтобы там ни было, он изгонял из предметов их оцепенелую неподвижность. А это уже было хорошо. «Алло — Алло! — крикнул сухощавый всадник. Все трое остановились. «Что — Что? — спросил предводитель. — В чем дело? — Вон там, — ответил сухощавый, показывая вперед. — Что? — Там что-то движется. Сюда. К нам. — Так они говорили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 и подхлестнул свою лошадь. Маленький всадник уже забыл о том, что так и осталась неразгаданной тайны собаки. Впрочем, может быть, она убегала просто от ветра. Он теперь погрузился в глубокие размышления о человеческом характере. — Ну, вперед! — прошептал он про себя. — И почему это одному человеку дано говорить «вперед» и с такой силой заставлять других исполнять свою волю?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 но большой клубок уже пронесся, качаясь в нескольких ярдах от них. Это не был гладкий шар, это было нечто огромное, мягкое, обволакивающее, прозрачное. Простыня, схваченная за углы, воздушная медуза, вращавшаяся во время движения и тянувшая за собой длинные колыхающиеся нити и волокна. — Это не чертополох, — проговорил маленький всадник. «Мне не нравится эта штука», — заметил Сухощавый. «Проклятие!» — крикнул предводитель. «Весь воздух полон ими!» «Но нас это не остановит!» Инстинктивное чутье вроде того, которое заставляет стадо оленей вытянуться в линию при приближении к какому-нибудь невиданному предмету, подсказало им повернуть лошадей по ветру проскакать несколько шагов и уставиться в надвигающееся на них множество плывущих клубков. Клубки эти двигались с какой-то плавной быстротой, поднимаясь и опускаясь шума, приникая к земле и вновь взлетая, все одновременно с какой-то спокойной и сознательной уверенностью. Справа и слева от всадников неслись передовые этой странной армии. При виде одного из них который катился по земле, вдруг теряя свою форму и лениво развертываясь в цепкие длинные полосы и ленты, три лошади вдруг испугались, заплясали на месте. Предводителя всадников внезапно охватило безрассудное нетерпение. Он стал осыпать проклятиями эти движущиеся клубки. «Вперед — Вперед! — крикнул он. — Вперед! — При чем тут все это? — Как они могут нам помешать? —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 «Скачите за ним!» — крикнул маленький всадник. «Скачите вниз по долине!» То, что затем случилось, подобно замешательству в сражении. Всадник с серебряной уздечкой видел маленького всадника, который проскакал мимо, и, бешено отбиваясь от воображаемых паутин, видел, как он столкнулся с лошадью сукощавого и опрокинул ее вместе с всадником на землю. Его собственная лошадь проскакала шагов десять вперед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 Маленький всадник сошел с лошади, но не решался дать ей волю. Он старался оттащить барахтающиеся животные одной рукой, в то время как другой бесцельно рубил в воздухе. Щупальца второго серого клубка запутались, и эта вторая серая масса тоже потихоньку осела. Предводитель стиснул зубы, крепче сжал поводья, опустил голову и пришпорил свою лошадь. Лошадь, лежавшая на земле, перевернулась,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 И маленький человек, верхом, безоружный, лежа животом на белой лошади и вцепившись в ее гриву, ураганом пронесся мимо. И опять липкая сеть серых летучих волокон мазнула по лицу предводителя. Везде, кругом и вверху, эти бесшумно плывущие клубки описывали круги все ближе и ближе к нему. Впоследствии до самого дня своей смерти он не мог решить, как все это случилось. Сам ли он повернул свою лошадь, или она по собственному почину пошла следом с другой лошадью? Достаточно только сказать, что в следующую минуту он уже скакал в галоп по долине, ожесточенно крутя саблей над головой. Ветер все усиливался, и воздушные суда пауков, воздушные узлы и воздушные полотнища, казалось, мчались за ним, как будто сознательно его преследуя. Топ-топ, тук тук, -тук, -тук.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 Человек подставил ему сломанную саблю, пусть-то а затем поднял свой каблук с подковой и раздавил его в лепешку. При этом он выругался и долго смотрел вверх и под ноги себе, нет ли еще пауков. Когда, наконец, он уверился, что весь рой пауков не может упасть сюда, он поискал удобного места, сел, погрузился в раздумье и, по своему обыкновению,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 и о том, каким образом он был спасен в этот день. Его рука невольно нащупала маленькую ладонку, висевшую у него на шее, и он на миг ухватился за нее с сердечной благодарностью. И в то же время он посмотрел вниз, в долину. «Я был разгорячен страстью», — сказал он. Теперь она получила свое возмездие. И они тоже, без сомнения.